Часть девятая, глава вторая. Ярина, губитель и двалин, вышли в путь, когда на дворе уже стоял птицы звон и атаки орды прекратились. Ушли и сгинули, как сквозь землю провалились. Миновало лето, наступила осень, сатары дала ночи на пролет, едва не наложила на себя руки, подружки из петли вытащили. За осенью наступила зима, вновь нахлынула арда, вновь по всей земле кипели яростные схватки, а ушедшие так и не появились. Минул год, потом еще один, еще и еще. Скончался в своей постели старый Нивин. Связка хозяйских ключей перекочевала на поиски его старшему сыну, который при живой жене начал домогаться оставшейся беззащитной Сааты, и молодой женщине. Не оставалось ничего другого, кроме как падать в ноги отцу. Родительское сердце не камень, растаяло от жарких дочерних слез, да и внуков чад невинных не толкнешь же своими руками на погибель. По любовник проклятый, колдун захожий сгинул где-то в неведомости и позор считай покрыт. Тем более, что сам Аргнец сына непутевого Арталига с позором прогнал. Теперь живет тот, хоть и при отцовом жахутаре, но на отшибе. И мало кто с ним и словом-то согласен перимолвиться. И пошло время, в свой черед приходила орда, с каждым годом собирая все более и более богатую дань. В свой черед приходила нежить, но ей доставались одни обветки. Несколько семей, дойдя до последней степени отчаяния, попытались уйти на юг, да только куда там? Остались на проклятой костяной гряде. Все великое вольное войско тем временем отбило вялый натиск кордэнских последователей, ибо отпущенное было с миром отцы капитулярии, конечно же, не успокоились. В первое же лето после своего поражения они собрали силы: кое-кто из особо глупых баронов Фейна, наемники со всех сторон света, части королевского войска, храмовые дружины. Однако эта разношерстная компания оказалась дурной армией. Наемники были недовольны отсутствием добычи. Бароны резко поумнили, пару раз угадив мастерски подстроенные засады. Королевские гвардейцы вскоре пришли к выводу, что эти поселяне недурно воюют и не все ли равно, кто будет сдерживать орду на бывшем рыцарском рубеже. Храмовые дружины, быть может, были неплохие в расправах с галенскими колдунами. Гонения на тех не прекращались. Но для настоящей войны не годились. Хорошо дрался только полк из уцелевших братьев рыцарей, однако и он изрядно потрёпанный вынужден был отступить. К осени война заглохла сама собой, а потом галинские толстосумы деликатно намекнули его величеству, что торговля страдает, а значит войну пора кончать. Ведь и в самом деле не всё ли равно, кто охраняет северные границы королевства? Однако король, его светлость величество, на сей раз оказался куда умнее, чем ему положено по должности, правильно сообразив, что простолюдины теперь валом повалят на север, в это самое придерское вольное войско. И за зиму сумел таки втолковать это и своим васалам, мелким королям, хотя правильнее было бы назвать их герцогами, и невасалам, баронам Фейна. На следующее лето состоялся большой поход. Вольное войско было лишено настоящего командира. Аргнист мог командовать и десятками, и сотнями, и тысячами, а вот Фрабор, увы, был хороший человек, но доверять ему что-то крупнее десятка оказалось никак нельзя. И дело закончилось великой кровью для обеих сторон. Нарочное вольного войска отыскали в лесах утер своего былого предводителя. Аргнист внял их просьбам. И сумел таки, если и не выиграть войну, то по крайней мере закончить ее почетным миром. Его величество король Галина вскоре после этого скончался от огорчения. Престол перешел к сыну, весьма неглупому молодому человеку, догадавшемуся воспользоваться усилением Орды и предложившему вольному войску договор, ограничивающий его численность. Взамен этого он щедро открывал ему свои арсеналы, помогал оружием, знающими командирами и так далее. Вскоре само вольное войско, блюдя слово, было вынуждено выставить кардона на своих границах и заворачивать беглецов назад. И среди всего этого кошмара, не торопясь но и не мешкая, рос сын Сааты и прозвававшийся губителем мальчик по имени Аратарн. Он научился распознавать твари орды раньше, чем запомнил все лица соседей по хутору. Он научился всаживать стрелу в глаз хаббатаре раньше, чем играть в салочки или прятки со сверстниками. Он выходил в одиночку против брюхоеда или броненосца раньше, чем впервые поцеловал девушку. Он был обычным парнем свободных хуторов. Так шли годы. Никто уже не сомневался, что отец паренька сгинул навеки. Его нельзя было назвать приятным во всех отношениях, молодого воина Аратарна. Слишком часто вспыхивали бешенством глубоко посаженные черные глаза, и слишком скоро он был на кулачную расправу. И лишь мать, да еще и единоутробная сестра Киита умели охладить его пыл. Саата стала известной травницей. С других хуторов даже слали способных девчонок ей в обучение. Киита полностью наследовало таланты матери, и летом они вместе с братом часто уходили блуждать по укромным оврагам и распадкам, где можно было отыскать самые редкие целебные растения. А Ратар наказался наделен каким-то мрачным бесстрашием. Он никогда не отступал перед противником, правда, умел он выбрать дорогу так, что на пути самых страшных врагов, вроде хоботяр и рогачей, не попадалось. Он был похож на своего отца, хоть и не знал этого. Он рано лишился волос, но странным образом это его не портило. Кожа посмуглила, руки налились силой. Парень в четырнадцать лет играюще ломал подковы и гнул железные кочерги. Он был молчалив и не имел друзей среди погодков, зато со странным удовольствием возился с малышами, которые липли к нему точно мухи на сладкое. Он не был искусным рассказчиком, всегда предпочитает действовать, а не говорить, и радостью для него были схватки. В них он оживал, а когда бой заканчивался, вновь становился сам собой, угрюмым, не разговорчивым, стороняющимся компании и нехитрых утарских развлечений. Избегал он и девчонок, как только они начинали бросать на него чуть более заинтересованные взгляды. Он тотчас шарахался от них, словно от зачумленных. А таких взглядов становилось все больше и больше. Он был красив, необычной, мрачной красотой откровенной силы. Его тело в сплетениях мускулов, когда он обнаженный до пояса трудился у колодца, вызывало восхищенные ахи-охи хуторских прелестниц. Однако ни одна еще не могла похвастать, что ей удалось заполучить эту редкостную добычу. Он знал, что отец ушел сражаться с Ордой. Саата не раз рассказывала ему об этом. Однако никто на хуторе не ведал, что Аратарн уже давно дал нерушимую клятву. В один прекрасный день отправится в собственный поход. И если не отыскать отца или хотя бы его могилу, то уж по крайней мере как следует поквитаться с тварями. Если бы у паренька спросили, как он собирается это сделать, ничего вразумительного он, конечно же, сказать бы не смог». Однако глубоко-глубоко в нем жила неистребимая, твердая точно гномья сталь уверенность. Настанет день, и он отыщет пути. Текло время и в просторном бревенчатом доме, привалившемся к склону холма, возле южного рубежа Аранашпаранга, где обитали камни и ледоели старых хрофт, ничуть не изменившиеся за эти годы. Девочки же выросли, как и положено смертным, Отец Дружин честенько и с недоумением косился на младшую свою внучку Лидаель, дочь перворожденной и владеющего посохом мага, похоже, не унаследовала природы своих родителей. Эта жизнь совершенно сбила с толку старого воина. Что делать с этими плутовками? Ками уже двадцать семь по людским меркам старая дева. Замуж бый, детей? Но ведь спутник может жить только рядом с тем, кто поддерживает в нем жизнь. Без заклятий старого Хрофта бедняжка не протянет и двух дней. Вестей ни откуда не приходило. Правда в один прекрасный или проклятый день до Хрофта сумела дозваться Эльтара Эльфранская. Она не захотела говорить ни о чем иным, кроме Ками или Даэли. И впоследствии, дотягиваясь мысленным неизреченным словом до Хрофта, спрашивала его только о девочках. Сперва о девочках, потом о девушках. Время более не существовало для ушедшей вниз принцессы Эльфрана. И лишь один раз у нее вырывалось горькое признание: тот, ради кого она бросила свою страну и отправилась в странствие, оказывается, был жив и преспокойно обосновался на одном из хуторов лесного предела. От чего-то, решив порвать и с родиной, и с ней эльтарей. Почему он так поступил? А ой, я теперь знала. Другая, он нашел себе другую игрушку из рода смертных. Они даже завели ребенка. У него, рожденного волной, появился сын от смертной женщины. Этого принцесса простить уже была не в силах. И теперь мучилась еще и ревностью, ревностью и непониманием, как могло все так случиться. Я бы про закладывала бы оставшуюся у меня душу кому угодно, владыке зла, если бы он существовал, чтобы только понять это. Чем она лучше меня? Один, один, великий один, помоги! Чем же моя принцесса? Разве в силах я вернуть тебе тело, или скажем твоего Элстона? Нет, но хотя бы объяснить. Увы, даже отец дружин ничего не мог ответить ей ни единым словом. Семнадцать лет остались позади. Семнадцать лет — немалый срок по людским меркам, и к исходу их стало ясно, что лесному пределу не выстоять. Аратар накладывал походный мешок. В окрестностях объявилась новая тварь жутко миарская и зловредная. Травопутень уж завтра наступит, вся орда на севере давно, а тут эта кая напасть ходит переваливаясь кожаный мешок по полям, а из брюха у него сыплются остrozубые тварюшки мелкие и быстрые ровно тараканы. И спасу от них нет. Роются в бороздах на огородах, жрут зашедшие посевы, подбираются к скотине на выпасах. Нападают на детишек и даже защитник не успевает. Бестии кидаются все скопом и мигом обгладывают дочиста, оставляя один скелет. Сын Эльстона только молча сжимал кулаки, когда дед Каргар, матери натец, кашляя и проклиная все на свете, вечерами подсчитывал убытки. А на медне эти зубастые прыгуны окружили и сожрали Лаасу, ей только-только семь сравнялось. Хоронились возле самих ворот, и защитники их не учуяли, а прикончить саму матку этих гадов защитникам никак не удавалось. Та вела себя очень осторожно. И тогда Ротарн решил: ему семнадцать, он начал бриться, и он мужчина. Он должен доказать это всем. Он прикончит чудовище. И точка. О том, что чудовище может прикончить его самого, он не думал. «Меч, два ножа, секира». «Ах, чудо, что за секира гномской работы!» «Дед год назад подарил, когда ему Аратарну сравнялось шестнадцать». «Лук-арбалет самобой, тоже хороший». «Его два линкователь когда-то смастерил». «Еще в пору своего жития у Арниста соседа». «Когда мирились сотник с дедом, Каргаром то есть, и попал на хутор этот арбалет». «Тетиву единым движением взводишь». Пять болтов можно в один миг выпустить и перезаряжать легко. Стрелы уже заранее петками по особому скреплены. Знаю, вставляй в самобой увязки, а уж на место он их сам поместит, когда тетиву натягиваешь. Арт, куда это ты? Не повезло, мать такие заметила. Теперь плакать будет. Очень уж не любит она, когда Ротарн в лес один уходит. Хотя ведь знает, он лучший охотник на хуторе, да и во всей округе. У него ни одной царапины, а сколько зверья добыто. И ордынских тварей, и нечисти. Пусть неумехи чудом спавшиеся шрамами да рубцами хвастаются. Охота – это охота, а не забава. Зверя взять надо, а не кататься с ним в обнимку ровно с девкой по сеновалу. В лес, мама, за кожаным мешком. «Да в умели ты, да!» Погоди, мама. Ротарн говорил очень тихо и ласково, но глаза его странные, черные глаза были холодные и жесткие. Погоди, разве мало нам ласы? Мало скажи, кто прикончит чудовище, кроме меня? Дед Каргер? Пойду я, мама, готовить еще кого-нибудь сожрут. И так народу после зимы поубавилось. Саата обреченно постаранилась, глядя на сына полными слез глазами. Да, мальчик вырос, да лучший охотник, наверное, во всем лесном пределе равного не сыскать. Но какая же мать сама отпустит дитя на смертельно опасное дело? Какая же мать не подумает? А почему мой? Пусть другие идут. Так а вы все матери ничего уж тут не поделаешь. Правда, если бы сыновья их всегда слушались. Арда бы точно всех утара давным давно уже прикончила. А Ратарн простился с Китой, та счастливая бегает, замуж берут, пообещал притащить из леса какую-нибудь диковинку, отыскивать которая с инсааты был известный мастер, и размеренным шагом двинулся к воротам. Да нея через три вернусь, крикнул на прощание матери и ушел. Следы он отыскал точно же. В полулиге от хутора они вели прочь, и видно было, где зверь вошел в лес. А Ратар насторожил самобой, повесил на правую руку секиру, он настолько привык к ней, что уже давно не замечал тяжести оружия, и пустился в догонку. Сперва идти было легко: отпечатки четкие, места знакомые, знаешь, где засаду нагогрызов ждать, а где брюкаеды кучковаться любят. И кожаный мешок, словно понимал все это, приготовил собственный сюрприз. Дюжу на зубастиков ждала преследователя коронять подпавленной лесиной. Аратарнов встревожил запах, странный, а значит, пугающий. Парень замер. Ну, так и есть. Из-под ствола рухнувшей матеры еле сочиться слабая струйка. Ни костоглот, ни стеналом, что-то иное, а скорее всего зубастики. Парень вскинул самобой. Не так давно он придумал огненные оголовки для стрел, прибавил кое-что к горючему гномию песку, и тот стал не только гореть дольше и、да、дожарче, но еще и взрываться, коли по нему как следует стукнешь. Самому чуть голову по первости не оторвало. И вот именно такими стрелами и был заряжен сейчас его арбалет. Аратарн садил стрелу под самый еловый ствол, туда, откуда тянуло чужим запахом. Вспышка, треск и надломленная леснина тяжело рухнула, обрушившись на траву. Предсмертный писк и шевеление с зубастыми засадчиками было покончено. Дальше, дальше, под смыкающимися корнями, через сумрак оврагов, через журчащие ручьи, через маховые топи, мимо спокойных лесных озер, так и зовущих присесть, передохнуть, полюбоваться на тихую водную гладь. Можно, конечно, и присесть, если не знаешь, что за милое создание там обитают. Пообедают тобой и сам не заметишь. Маховые одеяла – жуткая вещь, от них только огнем и оборонишься. Тоже недавно появились. Мало-помалу свечерело. Тут что-то не так, думал Аратарн, бесшумно точно рысь, пробираясь через густой молодой ельник. Плотная хвоя плохо сохраняла следы, он шел как охотничий пес по запаху. Никто на хуторе не знал об этой его способности, и без того бывало в детстве дразнили, мол матка тебя от колдуна зачала, но тех-то дразнильщиков он быстро заставил умолкнуть, однако что от колдуна это точно. Кто еще может зверя понюху отыскать? И все же тут что-то не так. Ведомо ведь, как кожаный мешок входит косолапо, в развалку, отнюдь не быстро. За полдня догнать должен был, однако ж нет. Крылья у этой твари выросли, что ли? А когда совсем стемнело, Аратарн понял, что его окружают. Он умел видеть не только глазами, хотя умением этим пользовался редко. Голова после целый день могла трещать ровно с попойки. В омраке, мягко стелющимся среди облачённых плащей седовым хасосен осторожно двигались размытые тени с парами красных искрок глаз. Он узнавал их: брюхоеды, пятера, главопасти, десяток, стеналомы и тюжи на боевых шаров. О, хабатяра пожаловал. Так, рогач тоже здесь? Серьезно? Они подловили его на открытом месте, когда парень пробирался через широкое маховое болото к смутно чернеющей впереди ловой островине, где и ждала засада. Кожаный мешок оставил там дюжины три своих зубастых отпрысков, а сзади надвигалась орда. Так, нога грызы, костоглоты, ого, да сотни собралось наверное. Корявка жон досадил орде. Неужели кожаный мешок был всего лишь приманкой? И он, аратарм, попался в ловушку. Точно молодой глупый тетерев в селки. Но делать нечего. Горшком назвался. Не обижайся, коли начнут в печь ставить. Парень замер. Маховая тропа коварна. Вроде бы прочно-прочно. А не углядишь, вмиг по пояс затянет. Кольцо плотное. Ишь, тени так и носятся. И он как на ладони. Не приведи Хейдин, клювокрылы пожалуют. Тьфу, накаркал, вот и они. Прочертили наискось неба и за лес ушли. Сейчас вернутся, а значит одно осталось, к островине рваться. И он рванулся, потому как клювокрыло на чистом месте гибель для одиночки верная и самобой не спасет. Одного подстрелишь, двое сзади налетят. Аратарн скакал с кочки на кочку, затылком, чувствуя, как шесть крылатых теней, плавно развернулись над краевым ольшанником и, вовсю работая крыльями, устремились к нему. А впереди, среди кочек островины, зашевелились приготовившиеся зубастики. Он не успевал, клювокрылые уже набрали высоту и теперь катились с воздушной горы – быстротою не уступая падающему на добычу степному орлу, аратарн вскинул самобой, начиненный огнёмовой смесью, стрела ударила прямо в шею вожаку. Клювокрылу разворотила горло и в последний раз нелепо взмахнув крыльями, летучий ящерку выркнулся прямо в болото, пробив маховую шкуру тварь камнем канула на дно топи. Второй раз аратарн выстрелить не успел. Пришлось окунуться с головой в болотную жижу, когти клювокрыла даром спороли мох. На ноги и рывок к островине, лишь бы стрелы не выронить. Клювокрылы развернулись и вновь пошли в атаку. Странно, обычно если срубить вожака, они тут же терялись и выходили из боя, а эти нет. В другой раз он спасся чудом, решил дурак подбить второго, попасть попал, но время потерял. И громадный, величиной с добрую косу, крыльевой клюв твари полосанул по спине. Хорошо еще вскользь, и кожаная куртка, подбитая пластинами панциря броненосца, выдержала удар. Аратарна с размаху швырнула в топь, что хуже всего в сторону от тропы. Разом погрузился по шею. Завертелся, выбираясь, глянул случайно назад. Батюшки светы! Все, взявшие его в кольцо твари, как по команде полезли в болото. Верно решили, что теперь возьмут его играющи. А тут уже сорвунулся вперед так, что ухитрился грудью лечь на плотный слой мха. А тут и тропа рядом. Выскочил весь мокрый, весь в тине, ровно чудище неведомое. И бежать, бежать, бежать, пока клювокрылы в третий раз не налетели. Вихрем ворвался на островину, едва не забыв о зубастиках. Они уже тут, как тут. Пяток положил громовой стрелой, а остальных пришлось брать секирой. Железо со свистом рассекало воздух, но если бы не второе зрение, ему бы не совладать. Зубастики, хоть и небольшие, ловкие и проворны необычайно, нападали стремительно и яростно, последний момент уворачиваясь от нацеленного в них лезвия. И все же они полегли, все до единого, три дюжины, а следы кожаного мешка вели еще дальше, через болото, к противоположному краю леса. Но этот путь был уже перерезан. Лихорадочно разложил стрелы. Хорошо, что взял с избытком. Ну, подходите, гады, дорого же я вам дамся. Хотя нет, так нельзя. На что тебе голова, парень? Ты обязан выбраться отсюда, а не подыхать на радость орде. Смотри, смотри, где в кольце прореха. Цепь ордынских тварей ползла через болото. Так хоботья расстроены, рогачей пять штук, а мелочи не сочтёшь. Он подпустил их поближе и нажал спуск. Аратар впервые испытывал свои громовые стрелы на таких крупных бесях, как рогачи и хоботяры, и от того стрелял даже с неким отстранённым интересом. Как покажет себя его придумка? Показала хорошо. Рогача свалил с двух стрел, хоботяру с трех, вторым пятком прикончил еще пару. Стрелы вскоре кончились, но и тварей поубавилось. Осталось лишь двое рогачей, если не считать мелочи, и броненосцев с брюхоедами. Рогачи добрались до островины первыми, и не мудрствуя лукаво пошли в атаку. Тут уже оставалось только одно – удирать. Улепетывать, пока за спиной страшные звери ярили и рычали, круша рогами вековые стволы; бежать по узкой ниточке тропы, пролежавшей среди непролазных топи. Здесь всем хибы были исполосованы скрытыми в зеленых тоннелях ручьями. Один неверный шаг мог стоить жизни. Аротар нычался, и следом за ним катилась волна чудовищ. Погруз в воде он шипся с загонщиками, что шли с другого края болотины. Сики раснесла уродливую башку брюхоеда, а ротарн охватила вонючей кровью. Твари поменьше ввязли в трещины и, проскользнув мимо их более крупных собратьев, а ротарн ухитрился выскочить на сухое место. Далеко уйти ему не дали. Весь лес был полон мечущихся зловещих теней. Несколько раз он рубил прямо у себя под ногами. Самые ловкие и быстрые ухитрялись подобраться совсем близко. И бежал, бежал, почти не разбирая дороги, понимая лишь одно: тело плохо и на сей раз ему похоже не вырваться. Что же будет с мамой? Однако при всем при том он оставался охотником, нёсся, сломя голову и наугад, но не потерял следов кожаного мешка, их не сумели затоптать даже все собравшиеся здесь страшилища. Наступила ночь, а он все бежал и бежал, неутомимой волчьей рысью, сам девясь невесть откуда взявшимся силам. Орда мало-помалу отставала, хорошие щейки там есть, но от скороходов мало. Аратарн уже начал было поворачивать на север, к дому, когда выяснилось, что его гонит настоящая облавная охота шириной не меньше лиги, а то и больше, если приглядеться. До рассвета ему пришлось драться еще трижды, Когда на него наталкивались бродячие своры орды, он убивал, сколько мог, и вновь растворялся в темноте, сбивая преследователей столько. Он один умел это делать, что-то вроде ложного следа. Любой маг сказал бы, что парень неосознанно набрасывает отводящий глаз заклятие, но вот только как он научился это делать и как научился качать силу в не имеющие ноги, чтобы бежать через буреломы всю ночь на пролет. Заря застала его за много лик от дома. Погоня не отставала, расстояние не увеличивалось, но и ценой огромных усилий не сокращалось. Аратар не мог ни остановиться, ни отдохнуть. Орда неутомимо гнала и гнала его, и он мчался, кое-как подкрепляясь на бегу, захваченной еще из дома с Недью, размокшей в болоте, но все еще годной в пищу. Так минул еще один день. К вечеру Аратарн перестал удивляться чему бы то ни было. Он превратился в животное только и могущее, что переставлять ноги. О том, чтобы повернуть и прорваться сквозь ряды орды, не могло быть и речи. Даже он при всех своих способностях в конце концов оказался бы просто задавлен. А след кожаного мешка все вился и вился перед ним, словно путеводная ниточка. Он то пропадал, то вновь подвертывался под ноги. И могло показаться, что Аратарн все еще продолжает безнадежную погоню. Его отжимали на юго-восток, гора Маранешпаранга. На добром коне это неделя пути, ежели через Орду. Но Аратарн, бежавший день и ночь, начал предполагать, что ему удастся добраться быстрее. Это было бы спасением. Подгорный народ по сей день твердо держал рубежи своих гор, и преследуемый мог получить там защиту. А потом они пропустят его к северному краю своей страны. Он вернется домой, и все будет хорошо. Он не спал и почти не ел четверо суток. Любой на его месте даже неутомимый дваленкователь уже давно свалился бы от усталости. О том, откуда берутся силы, Аратар не думал. Он вообще не мог ни о чем думать, кроме как о висящей на плечах погоне. Ему не давали уклониться ни на шаг в сторону – Его гнали и гнали прочь к горам. Он вышел к серым природным бастионам гномов в неудачном месте. Скалы вздымались в самое поднебесье, и взобраться по их отвесным склонам не было никакой возможности, даже с его невесть откуда взявшимися силами. Один раз попробовал, свалился, угодив прямо под ноги одной из поимочных сворорды. На силу отбился, потерял меч и один из ножей. И вновь пришлось бежать. На юг вдоль неприступных гор. Разумеется, изначально эти горы не были такими, но гномы Ранашпаранга с муравьиным упорством за сотни лет труда стесали отлогие склоны, превратив их в ответственные кручи, завалили обломками выходы из ущелий, залили все крепильной глиной, которая застыв делается прочнее обожженного кирпича, создав тем самым на своей границе настоящую крепостную стену. Здесь они держали оборону от Орды. Для пропуска людей и товаров в лесной предел осталось несколько ворот. Но до них еще надо было добраться. Мимо одних его прогнали ночью. Он закричал, увидев слабо мерцающий огонек во внезапно открывшейся дозорной башне, будучи слишком обессилен, чтобы смотреть вторым зрением. Если бы он заметил эту башню раньше, тогда, быть может, и успел бы. А так, подобравшаяся совсем близко орда, заставила его бежать дальше. Он только и успел, что судорожно всем телом ударится о несокрушимое кованое створки. Только и успел, что хрипло заорать, надрывая иссушенную глотку. А ответить ему стражники-гномы уже не сумели. Он до последнего отмахивался секирой, прижавшись спиной к железу створок. Такому холодному, такому надежному. Рогач прыгнул на него сбоку, уклоняясь от рогов, пришлось отскочить. Секира глубоко просекла шею чудовища, но издыхающий рогач дело свое сделал. Прежде чем гномы успели разобраться в чем тут дело и отпереть засовы, орда уже оттеснила свою жертву от ворот, а Ротарну пришлось бежать дальше. На бегу он заплакал. Впервые в жизни силы таяли, отчаяние заклёстывало его подобно океанскому валу. Все чаще хотелось повернуться, броситься в последнюю безумную схватку, прежде чем он окажется не в силах держать секиру. Его гнали дальше.